Глава 41. Лимпиеца. Итак, с середины XVI века любой человек в Испании, желающий занять любую должность на государственной службе, в церковь или общественную должность, обязан пройти лимпиеца, доказать чистоту своей крови. То есть, что на протяжении нескольких поколений в роду не было евреев и арабов. В особых случаях, например, для гражданских служащих инквизиции, то есть не духовенства, требовалось также лимпиеца и жен. Только люди с чистой кровью принимались в университеты. Только чистокровным разрешалось выезжать в новый свет. Последняя правда соблюдалась не очень строго. Сколько же надо было иметь поколений чистых христиан в роду? Поначалу от четырех до семи в разных конторах по-разному. Но так как к XVII веку иметь четыре поколения христиан было уже нетрудно, ведь после 1492 года иудеев в Испании не было, то всюду начали требовать семь. Это двести лет, свободных от евреев и мавров. Для испанцев в конце средних веков не было ничего хуже, чем нечистая кровь. На этом основана маленькая комедия Сервантеса где два жулика якобы показывают в маленьком городке замечательные фокусы, но увидеть их могут только люди с чистой кровью, и, конечно, все уверяют, что видят, так что мотив голова короля тоже не нов. Но многим, даже аристократам, было не до смеха. Пройти испытание на чистоту крови было вовсе нелегко. Лев Поляков в своей истории антисемитизма приводит переписку относящуюся к первой половине XVII века. Один полковник пожелал вступить в один из религиозных орденов. Его дядя, епископ в Латинской Америке, дает ему наставление в письмах и шлет тысячу дукатов на взятки. Хотя происхождение их рода безупречно, но чем черт не шутит? А какое раздолье стало всем шантажистам и вымогателем? О настоящих маранах Чья нечистота никаких сомнений не вызывала, мы поговорим чуть позже. А пока остается заметить, что нашлись духовные лица в Испании и за ее пределами, возмутившиеся этим законом. Но в Испании им быстро затыкали рот. Однако объявился такой правозащитник, с которым не рискнули цапаться ни королевская власть, ни инквизиция. Святой Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Он прямо заявил, что чистота крови предрассудок, и не только открыл двери своего ордена для маранов, но и, не колеблясь, выдвигал их на высшие посты. Это еще все полбеды. Он как-то публично заявил, что считал бы большой привилегией иметь одну кровь с Христом. Чудные дела твои, Господи! И долго был и иезуитский орден бастионом борьбы с испанским расизмом. Но лет через тридцать после смерти Лайолы Пал и этот последний бастион. Иезуиты согласились принимать в орден только людей с чистой кровью. В дальнейшем они пошли даже на посмертную подделку родословных, видных иезуитов времен Лайолы, Маранов. Если описанное в предыдущей главе напоминает сталинские времена, особенно в конце его правления, то в этой главе видно сходство позднесредневековой Испании с гитлеровской Германией 30-х годов XX -го века. В XX веке родословные знали уже хуже, там, в Германии, удовлетворились четырьмя поколениями. А вот в средние века это дело любили и генеалогией занимались. Так что...